Глава одиннадцатая Морфеус растянулся на подоконнике, прищурив один глаз и лениво поглядывал на стол, где нас уже дожидалась чашка с ароматными пирожками. Тпру тем временем хлопотала у шкафа, аккуратно протирая полки. Едва мы с Эльзой и Варианой вошли, метёлка тут же отложила тряпку и застыла в уголке, всем видом показывая, что не собирается нам мешать. Фамильяр потянулся и, расплывшись в широкой улыбке, мурлыкнул. «О, Врям!" «Как приятно вас вновь видеть! Приглашаю отужинать в нашем скромном, но исключительно теплом обществе!» Некромантка уверенно прошла к столу, оглядывая угощение. «С чем пироги?» «Треугольные с капустой, овальные с яйцом. Какие предпочитаете? Прекрасная варианты? Морфиус прищурил глаз, грациозно поигрывая хвостом. Лицо некромантки тут же засияло. «Я любые люблю, особенно после занятий!» И не дожидаясь повторного приглашения, с удовольствием уселась за стол. Мы с Эльзой последовали ее примеру, а Морфиус уже деловито разливал кисель по кружкам, особенно стараясь для нашей гости. Пробуйте, пробуйте. Нельзя такую милейшую девушку оставлять голодной. Меня все еще интересует, откуда он это достает? не удержался Арк, когда я откусила пирожок с капустой. Я покосилась на кота. Тот самодовольно щурился, наблюдая, как мы с аппетитом уплетаем угощение. «Кажется, я влюбилась!» — блаженно выдохнула Варианна, откидываясь на спинку стула и с наслаждением запивая выпечку киселем. «Пирожки?» — поинтересовалась Эльза, усмехнувшись. Некромантка покачала головой, мечтательно глядя на Морфеуса. «Нет, вашего фамильяра. Ну скажите, разве не чудо?» Настоящий мужчина знает, что для женщины главное вовремя ее накормить, сказать, как она прекрасна, и уложить спать, намурлыкивая что-нибудь приятное. По-моему, мы с Морфеусом были бы идеальной парой. Кот приосанился, провел лапкой по усам и с важностью протянул. «Да, я такой. Как жаль, что мы разные виды. Вы были бы прелестной кошачкой-фамильяром. Мимо такой не пройти». Мы уже доедали последние кусочки, когда Варяна внезапно произнесла. Так, может, вы все-таки покажете, что за важная вещица у вас там? Эльза встала, подошла к полке и осторожно достала артефакт, обернутый в кусок старого плаща. Она развернула сверток и бережно положила звезду на стол. В мягком свете комнатных огней, та выглядела тусклой, местами потрескавшейся, и от этого казалась зловещей. Варианна нависла над ней, серьезным видом изучая каждый скол и изгиб. Просто удивительно, что вещица дожила до наших времен, пробормотала она. «Я, конечно, не артефактор, но нам преподают артефакторику, и кое-что я точно могу определить. Эта вещь очень древняя. И если я правильно понимаю, здесь нет ни одного связующего камня. Все гнезда пустые». Эльза кивнула. «Именно. Камни мы планируем попытаться найти в лесу. Деревья там старые, недалеко по ГОСТ. Уверена, что и магия земли подходящая. Мы собирались пойти туда завтра». «Помните, я с вами!» Тут же отозвалась Варианна, не отрывая взгляда от звезды. Вы же обещали, что я буду участвовать. Куда уж без тебя? Усмехнулся моим голосом Марк. Но это, к сожалению, не самая большая проблема. А что тогда проблема? Некромантка осторожно провела пальцами по артефакту. Нам нужен доступ в хранилище артефактов, спокойно сказала Эльза. Варианна медленно подняла глаза на мою подругу. Брови у нее удивленно поползли вверх. Даже так? Протянула она. И что именно вы там ищете? «Компоненты для восстановления внутреннего связующего кристалла», — тихо ответила подруга. «А что в нем такого, что нельзя просто пойти и купить готовый?» скептически уточнила Варианна. «Связующих кристаллов в любой лавке полно, готовых к активации и с инструкцией на обороте». Эльза отвела взгляд и чуть помедлив произнесла. «Это кристалл на крови». «Нечистые проклятые!» — выдохнула Варианна. все таки запрещенный?» «Не совсем». Передернула плечами подруга. Вернее, сейчас да. Но когда создавали этот артефакт, таких запретов еще не было. Мы не собираемся использовать его для чего-то опасного, только для личного применения. И с этим кристаллом не все так просто. Купить его невозможно, только создать заново. И что же для этого нужно? Медленно спросила Варианна, внимательно глядя на Эльзу. Та взяла пирожок, покрутила его в руках и аккуратно отложила обратно в тарелку. «Связующая печать для кровных ритуалов, три резонансных амулета, жертвенные для соединения семи источников магии и стабилизирующий лунный камень. Без него магия крови может просто взорваться и разнести комнату вместе с нами». Некромантка присвистнула. Серьезный набор. Все, что я говорила про папочку и про то, что перед ним легко оправдаться, забудьте. Здесь не оправдаешься. Лучше всего, если папочка вообще ничего не узнает. Самим в хранилище нельзя соваться, даже с доступом». Она на пару минут задумалась, постучала пальцами по столу, а затем, понизив голос, добавила: Вы же знаете, что существует черный рынок. Ого! протянул Арк у меня в голове. А варианта то не слишком хорошая девочка. Следующий шаг сделка в темном переулке под дождем с мрачным типом, лицо которого скрыто под капюшоном. Прекрасно, просто прекрасно! Я не обратила внимания на слова дракона, понимая, насколько права некромантка, мы с Эльзой переглянулись. Ты серьезно? Хмуро спросила подруга. Варяна усмехнулась, откинулась на спинку стула и сложила руки на груди. Серьезнее некуда. Я сама на черном рынке ни разу не была, но слышала много. Там можно достать все, и редкие артефакты, и магические вещества, которые официально под запретом. Есть там так называемые черные дельцы. Через них можно заказать что-то из хранилища или других труднодоступных мест. Главное — найти того, кто согласится на такую сделку». Она прищурилась. «У меня есть знакомый. Он знает, как выйти на нужных людей». «Мне это не слишком нравится», — насторожно сказала Эльза и бросила на меня тревожный взгляд. Варианна, наблюдая за нашими переглядываниями, хмыкнула. «Предпочитаете, чтобы весь совет узнал, что вы решили восстановить артефакт души Академии?» Я молниеносно посмотрела на некромантку. «Неожиданно!» — довольно фыркнула Вариана. «А вы думали, я не узнаю его? Мы, некроманты, изучаем этот артефакт на третьем курсе. Он считается особо опасным и в то же время легендарным. Именно благодаря ему когда-то был создан кристалл Души Академии. Не волнуйтесь, я не стану спрашивать, где вы его нашли, хотя у меня есть подозрение. Вероятно, в старом архиве, пока мы стпру расставляли книги, вы его и откопали». «Спрашивать, зачем собираетесь его восстанавливать, тоже не буду, если сами не захотите рассказать». Она наклонилась ближе ко мне, понизив голос. «Но вот другие, другие точно станут, как только вы приобретете вышеупомянутые компоненты для его создания. И вот тогда вы вызовете неподдельный интерес не только у ректора, но и у всего совета». Я сглотнула, а Вариана усмехнулась. Так что вариант с черным рынком, девочки, далеко не самый худший. Те, кто там работают, умеют держать язык за зубами. Нас точно не выдадут, я все еще сомневалась. Уверена, кивнула Варианна. Потеря покупателя для этих ребят репутационные потери. А с таким списком, она ткнула пальцем в записи Эльзы, мы очень ценные покупатели. А твой знакомый, неуверенно протянула Эльза. «Верю в него, как в саму себя», — кивнула Варианна. «Сегодня же с ним поговорю. Узнаю, как можно организовать встречу с черным дельцом». «И сколько это будет стоить?» — осторожно уточнила я. «Дорого», — честно призналась некромантка. «Но это уже мои проблемы. Разберусь об этом, не переживайте». Я выдохнула, кивнула и, встретившись с ней взглядом, тихо сказала. «Спасибо, Варианна». «Пока не за что», — хмыкнула она, облокотившись о стол. «Когда все сделаем...» Тогда и поблагодарите. Главное, чтобы мой братец не пронюхал о наших делах. Всем будет очень плохо. Она замолчала, на ее лице промелькнула тень сомнения. Есть только одно, но. Но! тут же переспросила я, уловив ее колебания. Некромантка покосилась в сторону окна, потом снова посмотрела на нас. На встречу с черным дельцом придется идти мне самой. Мой знакомый, конечно, поможет, даст контакт и подскажет, договорится о встрече. Она замолчала, а затем, понизив голос, добавила. Но одно я туда не сунусь. Мне нужна хоть какая-то защита. Ее взгляд скользнул в сторону шкафа, туда, где в углу стояла ТПРУ. Метелка, поняв, что речь зашла о ней, радостно затрепетала веточками. Мы с Эльзой переглянулись, я нахмурилась. ТПРУ это, конечно, хорошо. Но вариант права. Идти на черный рынок девушке одной плохая идея. Ты права, сказала я, поднимаясь но одной метелки мало. Я пойду с вами». «Я тоже», — встрепенулась Эльза. «Отпустить вас вдвоем к черному дельцу? Ни за что. Я точно с вами». Морфеус, дремавший на подоконнике, лениво приоткрыл один глаз и уставился на нас с выражением полной уверенности в том, что в наших головах творится абсолютное безумие. «Додумались. Теперь у нас в расписании еще и черные рынки с их дельцами. Что дальше? Воскресные ритуалы с некромантами на заднем дворе?» «Это какая-то академия полоумных ведьм и некромантов?» Морфиус, начала Яна, не успела договорить. «А что я?» — моментально перебил кот. «Я для вас не указ, а всего лишь скромный наблюдатель, фамильяр-философ, если хотите. Но знаете, если с вами что-то случится, я до конца ваших дней буду ходить следом и говорить. Я же вас предупреждал». «Не беспокойся, Морф», — произнесла Вариана, вставая. «Все будет хорошо. Я же с ними!» Кот во весь глаз вылупился на нее. Еще никто из нас не сокращал его имя. Арк внутри меня даже булькнул от удовольствия, предвкушая, как фамильяр сейчас возмутится. А вариана не обратив ни малейшего внимания на наши застывшие лица, продолжила. «Ничего не случится. Во-первых, нужно мыслить позитивно. А во-вторых, если все же случится, я лично буду за всех отвечать». Мы все еще смотрели на Морфеуса — он явно пытался переварить так нагло сокращенное его имя а некромантка уже махнула рукой и направилась к двери морф пробормотал кот морф а впрочем хм, морф ничего так отлично просто мне лично очень нравится осторожно сказала эльза и мне кивнула я и тут же обернулась к уходящей некромантке позади кот все еще задумчиво повторял «Морф!» — а я торопливо спросила в спину Вариану, уже практически выходящую. «Это правда, что у Дариана есть невеста?» Девушка замерла, медленно прикрыла дверь. Морфеус замолчал. Эльза едва слышно ахнула. Некромантка медленно развернулась. «Смотря что ты называешь невестой», — произнесла она негромко и очень сдержанно. «Это всего лишь формальность. Фируза действительно считается его невестой». Но все не совсем так, как кажется. А как на самом деле? С трудом выговорила я, ощущая, как в горле встает ком. Формальная невеста. Как еще это может быть не так? Кайл сказал, что она дочь помощника главы совета, что все это серьезно и все в курсе. О, Кайл, конечно, Кайл сказал, фыркнула Вариана, скрестив руки и прислонившись плечом к косяку. Слышит звон, да не знает, где он. «Но это правда», — глухо произнесла я. «Правда, но...» — Вариана нахмурилась. «Кайлю очень удобно использовать такую правду. Особенно, если она больно бьет по тебе. Он не знает тонкостей». Некромантка понизила голос. «Послушай, между Фирузой и Дарианом есть договоренность. Ее отец давил на нее, требуя правильного союза. Тогда Дариан предложил помощь. Притвориться, будто они обручены, чтобы родственники отстали». «Зачем ему это?» — прошептала я, чувствуя, как сердце болезненно сжимается. «Зачем ему помогать ей?» — Вариана вздохнула. «Потому что Феруза — наша давняя подруга. Мы вместе росли, учились в одной школе, почти как семья. Мы все можем оказаться в похожей ситуации. Разве что с нашим отцом еще можно договориться, а вот с родственниками Ферузы — нет. Она очень хорошая девушка и не раз помогала и мне, и Каэлю. Я молча смотрела на некромантку, широко распахнув глаза. Сердце колотилось неровно, внутри все бурлило, тревожное ожидание, глупая надежда и упрямая злость на саму себя. Почему меня это так задевает? И он просто взял и обручился с ней, прошептала я. Не обручился, объявила помолвке, поправила Варианна. Только на словах. Никаких бумаг, никаких колец. Просто красивая история, в которую всем удобно верить. «Помолвка — это защита. Для нее. Ее отец отказал другому претенденту, там предполагался настоящий брак с одним из членов совета. У Ферузы не было бы выбора. И будущего тоже не было бы. Зато благодаря Дариану она поступила туда, куда мечтала. Сейчас учится в Институте элементарной алхимии в Элестии. Скоро она уедет на практику в другой город. Дариан заранее договорился об этом с ректоратом. «А потом?» — напряженно спросила я. Вариана поморщилась. Потом они расторгнут помолвку, без шума, без скандала. Просто скажут, что чувства на расстоянии угасли, мол, юношеский пыл и все такое. Это было оговорено с самого начала: они не лезут в личную жизнь друг друга. Я молчала. Где-то внутри начал оттаивать лед, хотя боль все еще пульсировала. Это все ничего не значит, Луна, добавила некромантка мягко. Ни для нее, ни для него. Они никогда не были парой. Он никогда даже не смотрел на нее так, как на тебя. Откуда ты знаешь, как он на меня смотрит? Хмуро спросила я, хотя внутри меня теплом отозвалась слабая надежда. Варяна улыбнулась легко, с доброй насмешкой. Потому что я его знаю. Это мой брат. Да, сложный, упрямый, где-то импульсивный, но я вижу, как он глядит на тебя, Луна. Если ты хоть раз присмотришься и позволишь себе увидеть тоже, у тебя не останется вопросов. Она перестала улыбаться и взгляд ее стал очень серьезным. «Луна, не позволяй Каэлю использовать эту историю как оружие. Он знает, что делает. Но если ты сейчас отступишь, потеряешь то, что действительно важно». Я молчала. Вариана вздохнула. «Твое право. Верить мне или нет, но не отталкивай Дариана. Ты правда важна ему. А вот насчет Каэля, тут я совсем не уверена». И не дожидаясь ответа, она вышла, прикрыв за собой дверь. «Теперь я вообще не знаю, что думать о Дариане», — пробормотала я в голове. А я знаю, отозвался Арк. Мне этот дарьян теперь нравится еще больше. Не каждый решится на такое, чтобы спасти и помочь подруге детства. Поговори с ним. А если все это окажется ложью, я сам его красивое личико поджарю. Я слабо усмехнулась, но где-то глубоко внутри вдруг стало легче, и еще теплее, и немножко счастливее.